Глава третья Я стояла во мраке, осязаемом, тяжелым. Он давил на плечи и мешал дышать. Резкие порывы ветра лохматили волосы, отдавали прохлады и приносили с собой ночную свежесть. Атмосфера была такой неподходящей для светлых, но чувство комфорта не покидало меня. Странный запах, манящий до да дрожи приятный, окутал меня. Я невольно начала дышать глубже, стараясь запомнить трепет в груди. Учащённое сердцебиение, плающая кожа — признаки растущего безумства. «Аврора, ты хорошо себя чувствуешь?» Неожиданно спросил незнакомец с неподдельной заботой. «Присутствие кого-то постороннего в моем личном мире покоя ничуть меня не напугало. Я удивилась, попыталась осмотреться по сторонам, хоть в этом и не было смысла, но не ужаснулась». «Кто здесь?» — развернувшись, спросила я. «Всегда вопросом на вопрос». На выдохе отметил он. «Мы знакомы?» «Ты меня ни по запаху, ни по голосу не узнаешь. Он делал шаги в мою сторону, из-за чего усиливался его запах. Я уже была заворожена. «А разве должна?» «Я лишь хотел узнать, все ли с тобой хорошо. Пожалуйста, не бойся меня». Беспокойство в голосе собеседника только подчеркивало правильность происходящего. «Не боюсь». Ледяные руки обхватили меня и прижали к широкой груди. У меня перехватило дыхание от ощущения, будто все наконец-то обрело смысл, наполнилось жизнью, любовью, счастьем. С неподдельным желанием я обняла незнакомца в ответ так крепко, как только могла. Пусть сердце и было уверено в том, что все на своих местах, В голове все еще царил хаос. «Я так по тебе скучал», — прошептал он. «Прости, но я...» Мне пришлось сделать паузу, чтобы заставить стыд замолчать. «Не помню тебя. Хотя чувствую, что ты кто-то очень важный. Приятно слышать». «Помоги мне. Я должна...» «Хотя нет, я хочу вспомнить». Все зависит от тебя. Скажи хотя бы, как тебя зовут». «Узнаешь, если будешь чуточку внимательнее», — усмехнулся он. Незнакомец был немногословным, скрытным, что очень меня злило. Тем не менее я улыбалась, находя забавными последние слова и поддерживая его веселый тон. Никакой искромётной шутки, которая должна была заставить меня хохотать, но я все равно отреагировала так, будто что-то понимала. Вопрос «что?» В голове все еще белый шум — Зато эмоции и чувства были неподдельными. «Как тебе запах?» — спросил он. «Если бы была моя воля, я бы никогда тебя не отпускала и нюхала бы до потери сознания». Звучит угрожающе, но мне нравится. Я не хочу, чтобы это заканчивалось. Искреннее признание вырвалось из меня, хотя я даже не успела его осознать. Оно не требовало ответа, но я все же ждала, что незнакомец не промолчит. Секунды шли. Тишина становилась неловкой, и крепкие руки, прижимающие к себе, отпускали. Тело, к которому я с упоением прильнула, растворилось. Я осталась одна в полном браке и с тоской на сердце. Я резко проснулась, все еще ощущая необъяснимую горечь утраты. Голова болела, глаза слепались, будто я и не спала. Но из-за боли, разрывающей грудь, даже усталость не могла заманить меня обратно в постель. Я помнила сон. Точнее, ощущения, которые в нем были. В носу стоял приятный запах, щёку покалывало от того, что еще недавно она прижималась к груди. Руки то сжимали, то гладили одеяло, будто под ними на самом деле был кто-то, кому неконтролируемо хотелось прикасаться. Был ли в этом смысл? Прошлым утром Алекс сказал, что я ляпнула что-то про кошмар и сама же потом об этом забыла. Потому что накануне, перед сном, наверняка приняла лекарство, оно заблокировало то, что могло помочь мне вспомнить события, происходившие со мной до и после лагеря. Или для чего нужны эти препараты? «А что, если ночные видения способны помочь мне преодолеть все непонимания?» От воодушевления я вскочила, решив найти какую-нибудь тетрадку, чтобы записать все, что осталось в моей памяти. Но слабость была сильной, поэтому я села обратно на кровать и схватилась за голову. Может, все-таки опасно лезть в прошлое? Вдруг оно погубит меня и испортит. Меня опять придется лечить, чинить, возвращать к нормальной полноценной жизни необходимо с кем-то поговорить. Аврора, ты уже проснулась. В комнату без стука зашла мама. Она несла в одной руке стакан с водой, а в другой — очередную капсулу. Проигнорировав мое недовольное измученное лицо, она села рядом и поднесла лекарство к губам. «Пей». «И тебе доброе утро, мама. Разве необходимо принимать их еще и утром?» Я с опаской поглядывала на капсулу, которая уже щекотала губы, и на маму, глаза которой излучали озабоченность и страх. «Для лучшего эффекта». Чтобы не вызвать лишних подозрений, я открыла рот, разрешила положить на язык капсулу и отпила немного воды. Спрятала лекарство за щекой, скрытое от пристального внимания, и улыбнулась. И в горле резко запершила. Все мысли зацепились за то, что я обманывала родного человека. «Какие планы на сегодня?» — начала отвлеченный разговор мама. «Как же я хотела прокашляться!» Даже в уголках глаз появились слезы, но я стерла их ладонью и специально сильнее расчесала веки, чтобы они стали красными и опухшими, якобы из-за того, что переусердствовала. Только бы не начать кашлять. Терпи. «Хочу встретиться с Дэйвом». Маму мой ответ устроил. Она даже воодушевилась. «Прекрасно. Тогда тебе скорее надо идти умываться и приводить себя в порядок. И хватит чесать глаза». И так они уже на мокром месте. И дабы не нарваться на лишние вопросы и как можно скорее остаться наедине с собой, я собрала все нужные вещи и закрылась в ванной. Сразу достала капсулу изо рта и выкинула ее в унитаз. Следом за ней полетела и та, что мне дали перед сном. Я незаметно вытащила ее из-под подушки, пока якобы заправляла кровать. «Что же я делаю?» Пробубнила я себе под нос, понимая, в какую пропасть прыгала по собственной воле. А меня ведь только что вернули к нормальной жизни. Прошли сутки, а я уже сейчас не смогла побороть свое любопытство и желание знать правду. В послеобеденное время я договорилась с Дэйвом о встрече, попросив уделить мне пару минут. Он был единственным человеком, который понимал меня в делах, касающихся свадьбы. Именно он натолкнул меня на мысль отказаться от таблеток, заикнулся о том, что умалчивает наверняка весьма интересные факты. И он дал обещание помочь мне, а светлые не врут. И держат данное слово. Я полностью доверяла человеку, который так или иначе был предназначен мне судьбой. У меня не было четкого плана нашего разговора. Когда я пыталась сформулировать мысль о сне, Когда старалась выстроить логические цепочки, чувствовала себя по-настоящему глупой. Не получалось у меня думать, как бы я ни старалась. Жениху я хотела просто рассказать обо всем, что бегло по моим извилинам и доводило разве что до мигрени, а не до грандиозных выводов. Чудесная погода, не так ли? Я видела, как Дэйв припарковал машину недалеко от площадки, на которую я попросила его прийти. Он был в прекрасном расположении духа, Улыбался мне, когда сел рядом, взбодрил легким толчком своим плечом по моему. «Ты весь светишься от счастья. Что случилось?» «Рад тебя видеть, моя дорогая будущая супруга. И это чистая правда». Кашлять он действительно не начал. «Спасибо, что согласился поговорить со мной. Без проблем. Я все равно приезжал по делам в ваш район. Поделишься?» «Скоро сама узнаешь». Его улыбка стала еще шире. Вероятно, он был очень горд собой. «Так о чем ты хотела поговорить?» «Мне приснился странный сон. Я запомнила, что была с кем-то рядом, и этот кто-то очень приятно пахнул». Дейв нахмурился, затем его лицо отразило шок, словно он хотел посмеяться надо мной. «Не смей!» — пригрозила я. «Нет-нет, ни в коем случае». «Просто странно, что ты вызвала меня на срочный разговор ради того, чтобы поделиться сном, а не чем-то существенным». «У меня проблемы с восприятием и пониманием некоторой информации. Хоть я и записала все в тетради, смысл сна яснее не стал. Ты можешь помочь? Вдруг ты понимаешь, о чем я?» Я смотрела на Дейва с восторгом и верой, как на единственный шанс разобраться в ситуации». Несобранность и азарство, которые поначалу излучал жених, испарились. Он осознал, что я не готова к шуткам и подколам, что мне нужны четкость и холодные факты. «Я же обещал помочь тебе». Он окинул меня беглым взглядом и остановился на руках, сцепленных в замок. Кивнул в их сторону и спросил. «Ты помнишь, откуда взялся шрам? шрам?» В недоумении я стала разглядывать свои руки и действительно обнаружила шрам на левой ладони. Почему раньше он совершенно не интересовал меня? Его сложно было назвать неприглядным. «Должно быть, я упала?» «Он появился у тебя после ночи, проведенной на улице?» «Он будто окатил меня ледяной водой. Я вздрогнула, даже фыркнула и обняла себя за плечи. Мерзкое ощущение». «Светлые не должны выходить на улицу ночью», — аккуратно сказала я. «Что я забыла там?» «Голову, очевидно», — неудачно пошутил он. «Я не знаю. Ты не рассказывала подробности никому». «Мне плохо». В подтверждении собственных слов я согнулась пополам и кое-как сдержала позыв к рвоте. У меня начался озноб, закружилась голова. Дэйв мягко приобнял меня за плечи. «Дыши ровно, Аврора». «Ты должна принять то, что я скажу». Несмотря на то, что тело противилось, я кивала в ожидании новых фактов. «В ту ночь ты встретила темного. «Ты помнишь, кто такие темные? Позывы стали сильнее. Я не могла говорить, думать, слушать и впитывать информацию. «Не получается сконцентрироваться», прошептала я после очередной судороги, скрутившей все тело. «Нет, это опасно. Я не могу так». «Ты должна восстановиться!» «Но я чувствую себя неполноценной!» «Аврора, ты даже дышать нормально не можешь!» «О какой полноценности может идти речь?» Жених крепче обнял меня, пытаясь согреть. Я дрожала, как жухлый лист под порывами ветра. Кожа была в липком и холодном поту. «Может быть, зря мы все это затеяли?» «Что, если прошлое тебя погубит?» «Нет, не зря. Мы должны перетерпеть!» «Нужно чуть больше времени». Я шла на поводу голоса и намеревалась бороться. Я предполагал, что семейная жизнь — это непросто. Но чтобы настолько... У меня хватило сил улыбнуться. Позитивный настрой Дейва и его переживания располагали к будущему мужу, и с каждой минутой в его присутствии становилось лучше и комфортнее. Несмотря на периодические спазмы желудка и непрекращающуюся дрожь, Я выпрямилась и села так, чтобы смотреть в глаза Дэйва. «Надеюсь, ты не считаешь меня слишком странной?» — уточнила я. «Нет. Я сочувствую тебе». «Спасибо. Нам правда следует действовать аккуратно, если я хочу однажды докопаться до истины и восполнить пробелы. Слишком много информации за раз буквально и фигурально уничтожит меня. Сколько месяцев я была в оздоровительном лагере?» Я решила начать с коротких и простых вопросов. Тебя забрали, когда прошел месяц после церемонии. И около двух месяцев ты провела там. Ночь после церемонии я провела на улице и встретила там некоего темного. «Верно», — осторожно ответил Дэйв. Все нормально?» «Под контролем. Ты мне расскажешь потом об этих темных? Мне пока что больно думать о подобном». И, боюсь, может появиться еще один голос в голове. Голос в голове? Да, одна девушка яростно хочет, чтобы я все вспомнила, но она очень слабая и тихая. А вторая, наоборот, на стороне моего беспамятства. Она может легко переключить мое внимание, я точно знаю. Поэтому остановимся на сегодня. Я зафиксировала в голове все важные пункты. Дейв не представлял, сколько усилий я прикладывала, чтобы заглушать любопытство и довольствоваться теми крупицами, которые не вредили мне. Если я в течение нескольких дней не буду пить те странные лекарства, подозреваю, мне будет проще осознавать то, что ты мне говоришь. Скоро мы будем жить вместе, так что обязательно во всем разберемся. Какие-то светлые и непредусмотрительные, раз не взяли во внимание Дейва. Делаю ставку на него. «А пока что будь тише воды ниже травы, и не отпускай запах, поверь, он важен, даже если тебе и кажется это странным».